41. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Местный колдун выглядит экстравагантно, тут не отнимешь. Двигается в танце так изящно, что зачаруешься. Все тело отпят до макушки в сложнейших узорах. При плавной подвижке туловища узоры наплывают друг на друга, в глазах почему-то ребит. Но это все внешние эффекты. На нас, цивилизованных, впечатление производит не более, чем цирк. Однако мы тут кардебалет не заказывали, так что все на стрёме. Может, нам просто внимание отвлекают? Я и то, на всяк случай, держу кисть поблизости от кобуры с Менхертом. Хотя, уверен, наши охранники на стрёме. В конце концов, здесь не ночное чудище. Обычные дикари. Если попробуют рыпнуться, автоматчики им всыплют по самый массаракш. А вот пудренью мозгов тутошнему шаману следовало бы подучиться. Вот хотя бы у господина Шаймара. Тот травит баланду гораздо убедительнее. И дело даже не в языковом барьере. Язык танца, он интернационален, так что артикуляция играет тут роль чисто вспомогательную. Все должно быть ясно понятно исключительно из видовых эффектов. На диких людей леса это должно, по идее, производить огромное впечатление. Мне, как и прочим, без всякого перевода с Марая, ясно, чего хочет тутошний колдун. Что тут может быть непонятного в его плавной, под там-там жестикуляции? Он жаждет заполучить утерянного им в лесу ребенка, Но звучит, в смысле демонстрируется, неубедительно. Ну, допустим, мальчишку бросил в сельве, и правда он. Это косвенно подтверждается некой похожестью рисунка на телах. Одна рука данной красочной линии наносила. Рука мастера. Тут не придерешься. Но вот как-то непонятно из пляски, зачем все же этого ребятенка вообще в лес повели. И для чего все же бросили. Для чего мальчик потребен обратно? Оно, если разобраться, дело, конечно, не наше. Мы тут в чужом монастыре, и настраивать против себя племя неизвестной численности не стоит. Да и пацан, этот, нам что пятое колесо в телеге. Если подумать, то жуж Шаймар может вернуть подкидыша актом доброй воли. Чего ему в самом деле до судьбы ребенка? Я вот несколько беспокоюсь. Но я натура слабая, у меня самого детишки дома, так что беспристрастность проявить не могу. Шаймар, другое дело. Я смотрю на начальника отряда, что он предпримет. Да ну, хмыкает Шаймар, мы, значит, им ребятню, а они нам. Ну-ка, господин Дьюка, спросите, кого этого размалеванного парламентера, для чего им пацанчик-то? Дьюка Ирнац, в свою очередь, ухмыляется. Он парень рисковый, да и нравится ему, видимо, торговаться. Однако танцам местных он все же не обучен, да и низ не зайдет никогда до попкой. А с языком конкретно этого племени он не слишком в дружбе. Так что наш проводник привлекает к делу одного из Мараи по имени Умба. Вот по такой цепочке и передается послание колдуну. Шаман, как уже понятно, каким-то из диалектов Марайя владеет, но, как все уже ведают, артикуляция не его прерогатива. Он выполняет новый танец-импровизацию. Вообще-то все всем понятно, но Дьюка Ирнац уже взял на себя миссию переводчика и потому оглашает. За пацанчика, шеф, они дадут две больших корзины фруктов и еще десять больших жареных пауков внутренние соки которых, как я понял, жутко повышают мужскую потенцию. На чем будем проверять, — добавляет Эрнац от себя и скалится. Ему явно весело. Ну, что они дадут, мне понятно, — сидит Шаймар. Но для чего им мальчик? Верный вопрос, — выдает коммент Эрнац и снова задействует своего Марая и полиглота Умбу. Шеф, это крашенное чучело говорит, что, конечно, по всем законам леса, кто нашел предмет, тот его и забирает. Однако зачем вам, мудрые люди белых волос головы, этот мальчик? Толку в нем мало, потому что в нем мало мяса, никакой груз он не донесет, вам с ним сплошное мучение. К тому же, мясо его отравлено, и очень скоро мальчик умрет от болезни. Если не хотите заболеть сами, ибо когда лесной бог сердит, болеют все, то отдайте мальца за пауков. — А ничего повкуснее у них нет? — спрашивает Джуз Шаймар, и Ирнац уже собирается давать пояснялку переводчику, когда Шеймар добавляет. — Э, стоп! Это я так, пошутил малость, не переводите. — Молчу, — кивает дьюка Ирнац, — ему до нельзя весело. «Но я бы, профессор Шаймар, не брал у этого милого карикатурщика вообще никакой пищи. Ребеночек у них больной, лес у него сердится. Один мировой свет знает, что они подмешивают в эту пищу. Не хватало еще заполучить в желудок по паре пиявок моки». «Это вы правильно сообразили, Дьюка», — в свою очередь кивает Шеймар. «Вот он-то как раз совершенно не улыбается». Он знает, что вождю людей белых волос головы следует сохранять надменность в любой ситуации. Повторите вопрос, зачем им мальчуган? Нам он ни на какой массаракш не потребен, но интересно все ж. Неспроста тут что-то, как мне думается. «Двенадцать пауков, если я не просчитался», — говорит Эрнац. «Спросите его, Дьюка, чей же это малец и кто его родители?» — важно кивает Шеймар. Может, какой сын вождя? Это, пожалуй, не переводите. Пусть только не гневаются люди белых волос, но этого ребятенка я сам, в смысле этот шаман-чучела, купил себе давным-давно, а теперь немножко потерял. Так же он показывает, правильно? Интересное дело, констатирует Шаймар. — Надо же! Это его собственное имущество, а он только сейчас вспомнил. А спросите его, любезный дьюка, разве в уважаемом племени, как их там, не знаете? Больше нет детишек? Чего это они столько вкуснейших насекомых именно за этого отстегивают? Он бормочет шеф, что дал бы за мальца даже пятнадцать пауков, но столько у него нет, а ловить их на деревьях долго». И тьма придет в лес гораздо раньше, чем выловят и зажарят. В награду за пацаненка он специально для вождя белых волос исполнит особый танец. Непереводимое какое-то название. А, танец воинов племени Датароров. Ух ты! Так это Датароры, оказывается. Вы что-то знаете о них, вскидывается Шаймар. Легендарное племя, кивает наш проводник. Почти как рыбукары. Те, правда, древнее и совсем в устных эпосах. А эти нынешние... Они могут быть наследниками рыбукаров, спрашивает Шеймар. И кажется, спрашивает Патайонная. Надо же, наш профессор попал на крючок. Но это не по моей части, господин Шеймар. Никак не по моей. Тут мне до вас ученых далеко. «Я человек малограмот. Спросите, пожалуйста, Дьюка, можем ли мы погостить в этом племени?» — произносит Джуз Шеймар. Все, кто ближе, смотрят на начальника Розину Фрод. «Торопились, торопились, и вот на тебе!»